Но он сам заговорил о Горбуне, и она подтвердила. «Да, Горбун мне совсем не понравился. А ведь он забавлял публику больше всех. Вот это самое страшное. Почему? Не потому ли, что его выходки антихудожественны? Там всё антихудожественно. А эта жестокость». Он улыбнулся. «Жестокость? По отношению к Горбуну? Да. Сам он, конечно, относится к этому совершенно спокойно.